Глава двенадцатая. «Тактика наша – все». Илья намеренно не проявлял себя все утро, чтобы заставить Анну думать о себе. И сработало это как надо. А еще у него получилось удивить ее и даже восхитить своим внешним видом. Правда, к этому Илья не стремился, а костюм действительно генерально примерял перед выставкой. Не любит он всю эту помпезность, но мероприятие обязывало. «Анют?» Я жду». «Чего именно?» «Вот же злюка. Надо чего же хорошенькая, даже в этой робе». «Ну, я спросил, какие у тебя планы на вечер, а ты почему-то отмалчиваешься. Значит ли это, что вечер у тебя свободен?» «А почему ты спрашиваешь?» Смешным жестом поправила она свои не менее смешные очки. «Спрашиваю, потому что хочу тебя кое-куда пригласить. И куда же?» «На выставку». «Твою, ты же сказал?» «Не мою, моего приятеля». «Сегодня вечером открывается его авторская выставка. Что скажешь?» Выжидательно смотрел Илья на Анну, изучая ее эмоции. А сменялись они на лице открыто. Он понял, что первой реакцией девушки было отказаться без объяснения причин. Потом она, видно, решила, что так поступать невежливо». И лихорадочно искала предлог, но и то Илья подметил, что в глубине души она уже согласна и хочет пойти с ним на выставку, осталось ее только подтолкнуть к этому. «Анют, соглашайся, обещаю, будет интересно. Может, ты не знаешь?» Но современное искусство, по словам критиков, способно перевернуть устойчивое представление о жизни. Во всяком случае, это будет развлечением». «Когда ты последний раз была на выставке?» «В детстве», — усмехнулась Анна. «В город приезжала выставка самоцветов из Сибири, нас водили со школы». «Ну и как, понравилось тебе?» «Это было отвратительно», — со смехом призналась Анна. «Водили строем вдоль экспонатов, не разрешая к ним даже приближаться, не то что руками трогать». «Думаю, картины Влада тебе трогать и не захочется», — усмехнулся Илья. «Почему они такие ценные?» «Не в этом дело», — ликовал в душе Илья. Ведь она уже согласилась на свидание с ним, хотя и пока еще ломалась для вида. А после выставки... Так, а вот опережать события точно не стоит. Помня вчерашний опыт, Илья решил ничего не загадывать на сегодняшний вечер. Как будет, так и будет. «На его картины лучше смотреть издалека, да ты сама все поймешь». «Так мы договорились. Заеду за тобой в семь». «В семь я могу не успеть», — с сомнением протянула Анна. «А ты закончи сегодня работу пораньше», — милостиво предложил Илья. «Будь его воля, так он вообще освободил бы ее от копошения в его саду. И гонорар бы за невыполнение работы повысил. Но разве она согласится?» «Нет, так я не могу и не хочу. У меня все по графику». «И, кстати, уже пора возвращаться на работу», — бросила она взгляд на часы. «Думаю, к половине восьмого я должна успеть», — одарила Илью царственным взглядом, прежде чем покинуть дом. «Ну и девушка, такой невольно восхищаешься, с виду замухрышка в своей рабочей одежде, а ведет себя как королева не иначе». Кофе взбодрил, а бутерброд, который ее заставил съесть Илья, еще и притупил чувство голода. Учитывая, что потратила она на общение с Ильей непростительно много времени, от обеда теперь придется отказаться, хотя бы для того, чтобы успеть приготовиться к новому свиданию. И тут надо сказать Илье спасибо, что заставил ее съесть бутерброд. Как-то нелогично все получается в ее размышлениях и самоанализе, к какому привыкла, и даже смешно. Аня поймала себя на мысли, что посмеивается, рыхля землю вокруг цветов и подкармливая корни удобрением. Если за ней кто-то наблюдает со стороны, то может счесть за ненормальную. Бросив вороватый взгляд в сторону дома, Аня с облегчением убедилась, что Ильи в окне не видно. А ведь она хочет пойти с ним на свидание. Аня так и застыла с киркой в руке. Хочет, но боится даже себе в этом признаться. А интерес Ильи ей льстит, потому что такие парни на нее раньше не обращали внимания. А Илья она понравилась, если, конечно, он не притворяется. Но зачем ему это? Кто она такая, чтобы ломать перед ней комедию? Просто девушка, которая волей случая оказалась на его территории. Ну да, в первый момент они сцепились языками, но потом-то все изменилось к лучшему. На этой мысли Аня и заставила себя выкинуть на время все посторонние раздумья и сосредоточиться на работе, которую за нее никто не сделает. Не закончит вовремя не успеет собраться на свидание с Ильей. Последний факт огорчал, не «Служба службой, а обед по расписанию!» — раздался голос Ильи за спиной Ани через пару часов. А может, прошло и больше времени, как-то она не следила за ним, увлеченная разравниванием нового участка. «Или ты решила уморить себя голодом и пасть смертью храбрых в моем огороде?» Он стоял с подносом, от которого исходили аппетитные запахи жареного мяса. «Что это?» – сглотнула Аня слюну, осознав, как, оказывается, успела проголодаться. «Почти шашлык, но сделанный на сковородке». «Извини, но больше готовить я ничего не умею, а в холодильнике нашлась только свиная грудинка». Он установил поднос прямо на взрыхленной земле перед Аней. «Садись!» – разложил он один из двух складных стульчиков, что достал из подмышки. «У меня руки грязные!» – с тоской проговорила Аня, снимая перчатки и понимая, что даже в них руки покрылись слоем земельной пыли. «А я и об этом позаботился!» С улыбкой протянул ей Илья упаковку влажных салфеток. «А есть мясо руками?» Лукаво поинтересовалась Аня, уже не в силах отвести взгляды от румяных кусочков и представляя, какие эти должны быть вкусные. «Обижаешь!» Протянул ей Илья вилку, которую выудил перед этим из кармана. Все остальное дожидалось их на подносе, мясо, хлеб и даже пакет сока с двумя бокалами. «Боже, как же это вкусно!» В удовольствии прикрыла Аня глаза, откусив от кусочка мяса. «Повкуснее любого шашлыка!» «Из чего можно сделать два вывода? Первый, ты умираешь с голоду. Второй, ты никогда не пробовала мой настоящий шашлык. Первое недоразумение я уже исправляю, а второе придется исправить в ближайшее время, чтобы больше ты не заблуждалась на эту тему». «И все равно мясо это безумно вкусное», – громко рассмеялась Аня, сразу же смутившись. Вспомнились слова мамы из детства. «Доча, ну чего же ты ржешь, Акита лошадь Ты же девочка, и смеяться должна нежно». Но именно этого Аня и не умела. Нежно смеяться, как истинная леди. Чаще она старалась вообще сдерживаться и вежливо улыбаться. А в такие моменты, как сейчас вот… Сама пугалась собственного хохота. Изумил он и Илью. Наверное, потому и таращился на нее с пару секунд и от комментариев не удержался. «Ты очень заразительно смеешься и громко для такой... крохи!» Не сразу подобрал он слово, окинув Аню внимательным взглядом. «А точнее ржу!» – пробормотала Аня, вгрызаясь в очередной кусок мясного лакомства. «Сделанного не отменишь, чего уж. Теперь вот зато он знает, как она смеется». Посидев с ней немного, Илья сослался на дела и удалился в дом. За это ему Аня была отдельно благодарна, потому что много времени тратить на перекус не планировала, а в его присутствии она вынуждена была бы это делать. А так, когда Илья ушел, Аня торопливо доела мясо, Запила всю эту прелесть апельсиновым соком и с чувством легкой сонливости от обжорства, но весьма удовлетворенная, вернулась к работе. И день до самого вечера пролетел очень быстро, а сделать она успела все, что на сегодня запланировала. Ей оставалось заехать в ботанический сад и сгрузить инвентарь, а потом подготовиться к свиданию.